У меня недавно друг от Бьянсова загонировался в да, ну И что удобно, код такой же, как на подъезде 385. 8 5. дерзать не отпуская <звы> <звы> <звы> Забелел Ночь К одинокому прохозому Подходят двое громил Мужик! Эй, мужик! Дай закурить, а? Прохозый, не торопясь, снимает часы Шапку Достает бумажник Отдает это все и сукаризный говорит. Хе-хе-хе, <смех> когда же вы наконец накуритесь, а? <смех> Выиграй суперприз! Собери 15 чугунных крысок с буквами и получи к**делей от работников Водоканала! На приеме у врача Такс-тыкс-тыкс-тыкс Сердце солит, нервы не к чёрту Ой. Печень увеличенная. Судя по всему, жить осталось. В считанные дни. Да. Ну да стой, это я все о себе да о себе. Вы-то, голубчик, на стол залуйтесь. А у старых матерых офицеров в армии есть хорошая традиция ровно в 12 часов ночи вызывать духов.